Чего задумались? спросил Артемьев. А то я все сосиски съем, вам не оставлю». Скажите, она подумала о Серпелине, но не назвала его именем. У меня есть полевая почта одного генерала. Если написать, чтобы он мне вызов прислал прямо туда в Ташкент, в санитарное управление округа, чтобы мне именно к нему попасть, в медсанбат или в санчасть полка. Может это выйти. Зависит от должности и натуры генерала. Вы сперва до Ташкента доберётесь. Артемьеву почудилось, что зазвонил телефон. Он было поднялся и снова сел. Послышалось. О чем будем говорить, пока Ташкент не дадут. А вы верите, что дадут? Дадут. О чем хотите? Вы правда замужняя, спросил Артемьев. Или это тетя Поля при мне так на всякий случай сказала. Правда, замужняя. А почему вы спросили? А вы же сами меня агитировали, что придет в голову, то и говорить, пришло в голову. Почему вы ни разу о муже хоть из приличия не вспомнили? Не вспомнила, потому что не вспоминается. Вот сейчас, когда вы про немцев говорили, вспомнила, как наших пленных через Смоленск гнали. И про брата вспомнила, что он на войне. А про мужа не вспомнила, хотя с ним тоже все могло быть. Он, как и я, врач, наверное, с первых дней на фронте. Не обязательно. Она пожала плечами. Ей казалось, что это обязательно. Мы почти разошлись с ним перед войной, помолчав, сказала она. Можно даже считать, что разошлись. Она была не в настроении говорить о своем муже и сердилась, что Артемьев зачем-то спросил о нем. И хотя то, что она сказала в ответ, было совершеннейшей правдой, но это выглядело так, словно она спешит объяснить, что свободно. А не сказать этого она не могла. Раз он спросил ее про мужа, она хотела, чтобы он знал правду. А еще лучше было бы, если бы вообще не спрашивал. Он почувствовал это, внимательно посмотрел на нее и заговорил о себе. Как видите, у меня никого на свете нет, сказал он голосом, от которого она вздрогнула. Вот мы сидим тут с вами на кухне, а я вспоминаю, как накануне отъезда на Халкингол, получил назначение, но еще не зная, что через неделю буду уже ранен, пришел сюда. А мать Стояла вот здесь, где вы сейчас сидите, и стирала белье. Настроение было у меня и скверное, и хорошее. Скверное потому, что известная вам Надя выходила замуж не за меня, а за другого. А хорошее потому, что ехал туда, куда хотел. А мать стояла, стирала и молчала. И я ее спросил: "Что же ты молчишь? Ничего мне не говоришь? Я ведь уезжаю". А Она ответила: А что с тобой говорить? Надо в дорогу тебя собирать. И собрала меня в дорогу в последний раз, больше и не собирала и не видала, потому что отпуск нам с Дальнего Востока не давали. Вы на Донском фронте будете? Да. В какой должности? Если не обманут начальником штаба дивизии, а нет, пойду на полк, кем раньше был. Он не договорил. Таня вскочила, она первой, потому что больше, чем он ждала этого, услышала далекий звонок в комнате. Он заторопился вслед за ней к телефону и сняв трубку, сделал ей рукой знак подождать. Слышимость была плохая, он все время кричал. Его соединили с парткомом завода, и он стал кричать, чтобы вызвали к телефону Овсянникова, бывшего партора сборочного цеха. А вам лучше знать, где он теперь у вас работает. А вы проверьте, кричал он по телефону. Как так не знаете? Какой же вы дежурный по парткому, если порт цеха не знаете? Тогда давайте мне Овсянникову. Он сделал движение пальцами, и Таня поняла и подсказала ему: "Ольга Ивановна, Ольгу Ивановну работают у вас на заводе Овсянникова Ольга Ивановна. Так?" И не отнимая трубку, закивал Таня что работает. Вот и зовите ее, раз близко. Я ждать буду, только пусть трубку кто-нибудь держит, а то разъединят». И прикрыв рукой трубку, сказал Таня, "Пошли за твоей матерью, сказали, в литейке работает недалеко от подкома. А что про отца сказали?" Говорит: "Не знаю такого парторага, я человек новый". Он услышал что-то в трубке и сердито крикнул: "Не разъединяйте, Москва говорит". Таня снова хотела спросить его об отце, но, удержав себя от этой бессмыслицы, закусила губу, прислонилась к стене и стала ждать. Она стояла, зажмурясь и еще два или три раза слышала, как Артемьев повторял громким злым голосом: "Не разъединяйте, Москва говорит". И вдруг все еще зажмуренными глазами почувствовала прикосновение его руки. Скорее и схватив трубку закричала: "Мама, мама!" Сначала ничего не услышала, только шуршание в трубке, а потом далекий слабый голос: "Это я, Овсянникова! что такое?" "Это я, мама, я, Таня, мама!" А в трубке опять ничего не было слышно. "Мама, мама!" Артемьев сначала стоял рядом с ней, готовый вмешаться и помочь, если что-нибудь будет не так, а потом, поняв, что помощь уже не нужна, ушел на кухню. "Да, мама, да, да!" кричала Таня. Все хорошо, все хорошо. Как папа? Когда? Ох, боже мой, где? Как Витя? Когда?" Несмотря на закрытую дверь, все это было слышно, и Артемьев сидел на кухне и жалел, что устроил этот полный непоправимостей разговор по телефону а таня там в комнате все еще кричала а извещение было а потом очевидно отвечала на вопросы не знаю точно наверное дней через семь. ты не встречай я знаю я найду нет не встречай я сама найду что что вернулся и несколько раз настойчиво отчаянно повторила нет нет я запрещаю тебе нет не хочу нет А потом снова мама, мамочка, мама. Разъединили, подумал Артемьев, услышав, как лязгнула рычаг трубка. Таня вернулась в кухню притихшая, оглушённая. Он не стал расспрашивать ее. Того, что слышал, было достаточно, чтобы понять ничего хорошего. Он ждал, а она сразу, как вошла, опустилась на табуретку, сидела и молчала тяжело дыша, словно после долгой и трудной ходьбы. Отца схоронили, наконец сказала она в прошлом году. А брат убит в позапрошлом. Мама живет одна, сказала мне. Ты меня и не узнаешь. Почему я ее не узнаю? Ну, изменилась, постарела, это, наверное, хотела вам сказать, предупредить заранее. Да, конечно, согласилась Таня и тревожно вскинула голову. Но почему же? Почему я ее не узнаю? Эти слова беспокоили ее и пугали. А муж мой жив, помолчав, сказала она. «А Я даже сразу не поняла, когда мама сказала: "Николай твой здесь в Ташкенте", только потом поняла, что это о нем Хоть что-нибудь хорошо. А что хорошего? Расеина сказала Тане: "Хотя бы то, что жив, лучше, как никак, и чем если б убит был", сердито», — сказал Артемьев. "Да, конечно, конечно". Снова покорно и рассеянно согласилась с Таней. "Хорошо, что не убит. Мама сказала, что он нигде и не был". И вдруг подняв глаза на Артемия, спросила: "Так что же теперь, когда я опять на фронт уеду, свой аттестат ему туда в Ташкент высылать. Про аттестат бабьи глупости, сказал Артемьев. Аттестат матери будете высылать. Хорошо, пускай бабьи глупости, но а понять меня вы можете? со злым отчаянием голосом спросила она. Мало ли, что человек в тылу, сам факт еще ничего не говорит, а понять меня вы все таки можете или нет? настойчиво повторила она понять могу. Да я баба, баба, я несчастная баба, хотелось крикнуть ей, но я все равно хочу счастья, а не мужа в тылу, который только тем и хорош, что жив. Да, может быть, он остался там в тылу просто потому, что у него так вышло. Но мой отец умер, мой брат убит, а он и нигде не был. И я узнала все это сразу, только что, за одну минуту. И я не могу думать о нём, забывать о них, и не могу поверить, что он нигде не был только потому, что так вышло. И мне странно представить себе, что я должна теперь радоваться и ехать к нему, раз он мой муж, и раз он жив, жив потому, что нигде не был. Поэтому Я и я крикнула: "Нет", когда мама сказала, что будет встречать меня вместе с ним. И я не могу представить себе, что опять, как до войны, лягу с ним в одну постель. И не могу всего этого объяснить вам, никому не могу объяснить, а вам тем более. Очень любили отца. Да, очень. Больше всех на свете, сказала она. Это было правдой, хотя она сейчас думала не об этом.